Я подобной точки зрения не разделял, но спорить с Гаммигином не стал. В конце концов, это он мне платил за работу, за которую я пока еще даже не брался. Допив пива, мы с Гаммигином поднялись со своих мест и направились к выходу. Девушка за стойкой одарила нас на прощание обворожительнейшей улыбкой и выразила надежду, что вскоре снова увидит нас в пабе. Гаммигин заверил ей, что именно так и произойдет в самое ближайшее время. И это были не просто слова. Похоже было, что чёрту действительно здесь понравилось. И это при том, что ему пришлось без дела проторчать в пабе почти полдня. Из машины я снова позвонил в офис. «Были звонки?» – спросил я у Светика. «Несущественные», – ответила она. «Понятно. А как Серёжа?» «Сидит на месте, даже обедать не выходил». «Надеюсь, ты его покормила?» «Конечно. Он интересуется, когда ты вернёшься в офис». «Пока точно не знаю». «Мне тебя ждать?» «Нет, можешь закрывать офис и идти домой». А как же Серёжа?» «У него наверняка есть мобильник. Дай мне его номер и скажи, чтобы посидел где-нибудь в кафе. Я перезвоню ему, как только освобожусь». «Есть какие-нибудь новости?» — поинтересовалась Светик после того, как продиктовала мне номер сотового телефона Сергея. «Не телефонные. Я просил тебя поискать в архивах НКГБ человека по имени Щепа. Удалось что-нибудь найти?» «Да». Я услышал, как Светик быстро защёлкала клавишами, открывая нужный файл. «Вот».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 вместо того чтобы стать человеком связался с отребьем. Распрощавшись со светиком я пересказал гамегенну то что удалось узнать о щепе. щипа занимается созданием дед программ удивленно приподнял бровь черт Да может быть и сейчас этим занимается ответил я Я признался плохо себе представляю что это такое. На самом-то деле я вообще ничего не знал о де программах да и не мог знать по той простой причине что впервые услышал это слово сегодня.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 ДЭД-программисты, подбирая требуемые блоки интуитивно, проделывают то же самое всего за несколько часов. Кроме того, ДЭД-программисты зачастую используют совершенно парадоксальные сочетания отдельных блоков, которые искусственный компьютерный интеллект даже не стал бы пробовать, сочтя совершенно нереализуемыми. Ну если известен принцип создания ДЭД-программ, почему нельзя поставить их изготовление на промышленную основу? ДЭД-программирование наносит невосполнимый вред психическому здоровью человека, который этим занимается. Кроме того, любая ДЭД-программа самоуничтожается после однократного использования. Заниматься созданием ДЭД-программ могут только программисты очень высокого класса, знакомые со всеми современными разработками. Такие люди не станут попусту гробить собственные мозги, поскольку и без ДЭД-программирования могут зарабатывать с их помощью огромные деньги. «Везде, кроме Московии», — закончил я за черта. «Верно», — согласился со мной Гаммигин.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 единственный автомобиль смотревшийся в этой компании необычно был новенький светло-серый даамилер бэнс на водородном двигателе стоявший возле самого выезда со двора прежде чем покинуть машину гамигин повернулся ко мне в полуоборота и спросил с чрезвычайно серьезным видом ты думаешь здравомыслящий демон рискнул бы вернуться вместе с тобой в притон в котором уже во время первого визита на нас бросился придурок с ножом признаться вопрос поставила меня в тупик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 Черт ввел запрос, и через несколько секунд на экране появилось сообщение. «Изображение восстановлено на 75%. Что это значит?» – спросил я. «Это значит, что изображение пока еще не чёткое, но на него уже можно взглянуть». Гаммигин нажал клавишу распечатки, и из-под дисплея выпал с небольшой прямоугольный лист бумаги. Взглянув на изображение, гамигин усмехнулся и передал бумагу мне, сообщив при этом «пятикратное увеличение».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 я надел солнцезащитные очки, которыми предусмотрительно снабдила меня Светик. Солнце уже скрылось за крышами домов, и на улице в наступающих сумерках я смотрелся в солнцезащитных очках довольно-таки странно. Но для публики, заполняющей интернет-кафе, разница между днем и ночью была не принципиальной а поэтому я мог не опасаться, что меня примут там за чудака. Не успел Гаммигин запереть машину на ключ, а к нам уже подбежал мальчишка, присматривавший утром за хелмобилем.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 А в чужой монастырь, как известно, со своим общевойсковым уставом не ходят. Так что мысленно посочувствовав обслуживающему стойку бара поклоннику Grateful Dead, я открыл дверь. Вибрирующий низкочастотный грохот, ударив по ушам, в первый момент почти оглушил меня. Посмотрев на Гаммигина, я заметил, что черт тоже болезненно поморщился. В зале царил зеленоватый полумрак, раздираемый хаотичными всполохами света. Стены расчерчивали геометрические узоры лазерных лучей,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 В грохоте, наполняющем зал, невозможно было разговаривать, кроме как крича друг на друга. Я улыбнулся и по-дружески положил руку на потное плечо Бугая. «Знаешь, сегодня утром нам уже говорили об этом!» — крикнул я ему в ухо. «И, как ни странно, мы все равно вошли!» чуть отстранившись, Бугай вперил в меня маслянистый взгляд своих выпученных глаз. «Так значит, это ты свастику уделал?» «Точно!» — продолжая улыбаться, кивнул я. а — Бугай посмотрел по сторонам, словно ища кого-то. «Ну так что?» — спросил я. «Нам нужно предъявлять еще какие-нибудь более веские аргументы?» «А-а-а!» — «А -а -а -а на груди махнул рукой в сторону бара. Восприняв этот его жест как приглашение пройти, я с благодарностью похлопал вышибал его по плечу. Затем деликатным жестом я попросил Бугая отодвинуться в сторону, что он и сделал без каких-либо возражений, только что-то неразборчиво буркнув себе под нос.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 «У нас с приятелем назначена здесь встреча», — сказал я, прячу фотографию Соколовского в карман. «Ты знаешь парня по имени... нали мне что-нибудь!» Не закончив начатую фразу, я удивленно глянул на перебившего меня гамигина. «Что именно?» — спросил у черта бармен. «На твой выбор», — безразлично махнул рукой гамигин. «А вам?» — посмотрел на меня бармен. «Водку с апельсиновым соком», — произнес я немного растерянно. Взяв со стойки пустые стаканы, бармен отошел к батарее бутылок, выстроенные у него за спиной. «Не нравится мне этот бармен», — посмотрев мне в глаза, сказал Гаммигин. «В каком смысле?» — спросил я задаченно. «Он не похож на бармена». Я посмотрел напрямую, как доска спину бармена, готовившего для нас напитки. Признаться, мне он не казался подозрительным. «В конце концов, щепу нам сможет указать любой из завсегдатей в кафе», — заметил Гаммигин. «Прошу». Бармен выставил на стойку перед нами два стакана. «Водка с апельсиновым соком...»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 Я спать не смогу спокойно, пока не узнаю, с какого края чекисты подобрались ко мне. Я со злостью стукнул кулаком по краю стойки. Бармен быстро глянул в нашу сторону, но увидев, что наши стаканы все еще полные, тотчас же потерял к нам всякий интерес. «Ладно», — кивнул я Гамегин, бери за свой стакан, пора заниматься делом». Черт с готовностью подхватил свой стакан, и мы не спеша направились к столикам, оснащенным компьютерами. Еще находясь у стойки, я положил глаз на типа с длинными грязными волосами и с перебитым носом, на кончике которого висели очки в тонкой металлической оправе с линзами толщиной с палец. Из одежды на нем имелись только джинсовые шорты и пластиковые шлепанцы. Что было совсем неудивительно, при том, что на левом виске у парня имелся вывод контактной присоски, вживленной под кожу. Он сидел, пристроившись сбоку к пятому столику, и время от времени делал глоток из стоявшего рядом с ним стакана,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 Усевшись на стул верхом, я сложил руки на спинке и приветливо улыбнулся парню. «Привет!» — непринужденно бросил я, словно был знаком с ним уже не первый год. Умолкнув на полусловие, парень посмотрел на меня сквозь линзы очков и, похоже, признал за своего. «Здорово!» — радостно улыбнулся он, ощерив неровный ряд больших желтых зубов. «Как жизнь!» «В порядке!» — ответил я. «Выпить хочешь?» «Спрашиваешь!»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 «Ты чего?» — понимающе глянул я на него. «Щипу тебе нужно», — глянул на меня из-под на лицо полос парень. «Ну да», — кивнул я, уже чувствуя, что в чем-то допустил прокол, хотя пока еще не мог понять, в чем именно. «Значит, щипу!» Парень снова тихо прыснул в кулак. «Слушай, кончай дурковать!» — недовольно глянул я на него. «Скажи просто, видел сегодня щипу или нет?» «Так я ведь и есть щипа!» — заговорщицкий подмигнул мне волосатик. «Да-да-да». Заметив тень сомнений на моем лице, он трижды быстро кивнул и счастливо улыбнулся. «Можешь не сомневаться!» В этот момент к нам подошел Гаммигин со стулом в руке. Подождав, пока он усядется, я указал рукой на волосатика. «Знакомься, это щипа да «Да-да!» Снова затряс волосами щипа улыбаясь на этот раз Гаммигину. «Мне кажется, что сегодня тебе улыбнулась удача!» сообщил я волосатику, и дабы придать своим словам большую значимость...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 Вспомнив о выпивке, Щипа сделал пару быстрых глотков из своего стакана. Посмотрев с вожделением на стакан, который держал в руке детектив Гаммигин, он деликатно осведомился. «Простите, если не ошибаюсь, это у вас кофейный коктейль?» «Совершенно верно», — подтвердил его догадку черт. «Вы будете его пить?» — еще более вкратчего поинтересовался Щипа. «Не думаю», — Гаммигин протянул свой стакан Щипе. «Премного вам благодарен».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 Подумав еще какое-то время, он внес весьма существенные уточнения. А может быть и две. «Тебе известно его настоящее имя?» «Да», — уверенно кивнул Щипа. «Его зовут Красный Воробей». «А твое настоящее имя, как я полагаю, Щипа?» С тоской посмотрела я на волосатика. «Точно!» — улыбнулся тот. «А тебе известно, кто такой Олег Первушин?» — поинтересовался я. «Когда-то мы были знакомы, это факт», — ответил без заминки Щипа. «Но он мне никогда не нравился».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 Черт указал на стакан, наполненный прозрачной, как горный хрусталь жидкостью, на просвет слегка отдающий желтизну. Бармен назвал слеза комсомолки. «Ничто не ново в этом мире», — усмехнулся я. Человек с гипершлемом на голове, сидевший за одним с нами столом, издал какой-то странный звук и запрокинул голову так резко и с такой несоизмеримой силой, что мне показалось, шейные позвонки его должны были как минимум хрустнуть. «Штык хочет пить», — доверительным тоном сообщил нам с Гаммигином Щипа.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 Поле ужастающее сочетание, я вам скажу, трудно себе представить. Я был даже рад, когда он перестал ходить в это кафе. Хотя, когда у него в кармане имелись деньги, он был весел и глуп настолько, что поил всех подряд, даже тех, кто это совершенно не заслуживал. Впрочем, возможно, просто хотел казаться щедрым. «Красный воробей заказал у тебя дед-программу?» — перебил щепу детектив Гамегин. Похоже было, что у черта, в отличие от меня, все еще оставалось надежда на то, что парень все-таки скажет что-нибудь дельное. «Ну да, да», – вытаращив на демона глаза, которые из-за толстых стекол очков казались непомерно огромными, заверил его Щипа. Ему была нужна дед-программа. Правда, он и сам толком не мог сформулировать задачу, но вместе мы, как мне кажется, добились желаемого результата. Во всяком случае, Красный Воробей остался доволен. «Он расплатился с тобой наличными?» – спросил Гамегин. «Да, да», – дважды кивнул Щипа. Дал пачку зеленых, схватил мини-диск и вылетел за дверь, словно за ним гналась орава голодных демонов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 Чтобы прийти в себя, он сделал еще пару глотков, на этот раз из стакана, в котором находилась слеза комсомолки. Судя по запаху, который источал напиток, его ингредиенты полностью соответствовали оригинальной рецептуре. «У тебя осталась копия?» – спросил я. Щипа посмотрел на меня так, будто я поинтересовался, не состоит ли он в близком родстве с городоначальником. «Да программы не копируются», – норовоучительным тоном произнес Волосатик, да еще вдобавок и щелкнул пальцами перед самым моим носом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 «Мы с коллегой хотим знать, что за программу ты составил для красного воробья». Все так же терпеливо и спокойно повторил свой вопрос Гаммигин. «Коллеги, значит?» шипа посмотрел на меня, потом снова на черта и презрительно фыркнул. «Вы на кого работаете?» Я заметил, как у Гаммигина дернулась бровь. Видимо, и черт начал терять терпение. «Мы просто хотим получить информацию и готовы заплатить за нее». И «Денег мне хватит!»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 Только вот стакан, выскользнувший и заслабевший вдруг руки программиста, упал на пол, но, как ни странно, не разбился. Сам Щипа и тот не сразу понял, что произошло. Только когда Гамигин, дернув за волосы, запрокинул его голову лицом вверх, парень поднял руку, провел ладонью по лицу и увидел на ней кровь, вытекавшую двумя широкими полосами из расквашенного носа. Зато после этого выражение лица волосатика сразу же преобразилось.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 то это означает, что продолжение диалога обещает быть весьма плодотворным для всех заинтересованных сторон. Щепа оказался редкостным слабаком. Гамегин ударил его лицом о стол очень аккуратно, я бы даже сказал нежно. Черт не сломал этому пустамеле нос, а только хорошенько расквасил его. Но со Щепы и этого оказалось довольно.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 «Если же ты по какой-то причине не пожелаешь удовлетворить наше любопытство, или вдруг начнешь пороть чушь, то не без суть». гамигин улыбнулся дьявольской улыбкой, которую я за ним прежде не замечал, и легонько хлопнул замершего в напряженном ожидании парня ладонью по щеке. «Да, да», — быстро кинул Щипа. «Понял, все понял». «Ну так что, мне повторить свой вопрос?» гамигин едва заметно подался вперед. «Нет».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 «Кто свел тебя с красным воробьем?» Решил подойти к проблеме с иной стороны Гамбегин. «Случай!» — не задумываясь, ответил программист. «Ему нужна была ДЭД-программа для того, чтобы соответствующим образом обработать результаты своих исследований. Он зашел в первый попавшийся интернет-кафе, обратился к бармену. Благодарный мертвец указал ему на пранцини, а тот уже, в свою очередь, дал знать мне, что появился подходящий клиент. Он сам назвался красным воробьем?» «Нет», — качнул голову стороны в сторону щепа.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 «Теперь давай поговорим о работе, которую ты для него выполнил». «И если вы знаете, что собой представляет дэд то должны понимать и то, что для решения задачи, поставленной передо мной заказчиком, мне совсем не обязательно вникать в детали той проблемы, которую он надеется решить». Щипа, извиняющийся кашлянул в кулак, сделал еще один совсем небольшой глоток из стакана, только чтобы промочить горло. «Вся работа идет на подсознательном уровне»,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 Не смог удержаться от язвительного замечания я. «Само собой», — не стал отпираться щепа, «но состояние похмелья является для меня привычным, и я превосходно знаю, как с ним бороться. От страшной головной боли, которая возникает всякий раз после составления дед программы избавиться невозможно. Просто лежишь пластом и ждешь, когда же она, наконец, отпустит». «Я-то еще ничего, у других ДЭД-программистов бывают глюки, когда фрагменты программы вываливаются из подсознания и накладываются на реальные образы».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 Насколько я понял, красный воробей занимался генетическими исследованиями. На одном из мини-дисков, информацию с которого мне пришлось загрузить себе в мозг, содержалась полная карта человеческого генома. Гаммигин посмотрел на меня с победоносным видом. Должно быть, он полагал, что показания щипы блестяще подтверждают версию, которую он высказал в пабе. Я, в отличие от черта, такой уверенности не испытывал.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 Щепа от нас никуда не уйдет. Выяснить, имеют ли Ник Соколовский и Красный Воробей что-нибудь общее, помимо увлечения молекулярной биологией, мы сможем и после того, как Волосатик выложит нам все, что знает. Гаммигин, если и не понял, почему я не желаю показать щепе фотографию Соколовского, то, во всяком случае, повел себя так, как и подобает настоящему детективу в присутствии подозреваемого или свидетеля. Он не стал выяснять со мной отношения, а снова обратился к программисту. «Красный воробей хотел обработать результаты своих научных исследований с помощью дед программы «Своих или чьих-то других, я не знаю», — пренебрежительно взмахнул рукой Щипа. «Я не имею привычки выяснять у своих клиентов, где и каким образом они добыли ту или иную информацию». Тут уж я не удержался от многозначительной улыбки, подаренной напарнику. Щипа, сам того не подозревая, подметил откровенную слабость в осуждениях демона-детектива.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 И с придыханием, словно имя любимый, произнес «Жидкостная хроматография высокого давления». Красиво звучит, верно? Но интересы детектива Гаммигена лежали далеко в стороне от поэтических образов, навеваемых названием классических методов исследования, используемых в молекулярной биологии. «Тебе удалось создать программу для расшифровки молчащего участка инсулинового гена?» На анемичных губах программиста появилась снисходительная улыбка.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 «А что вы можете сообщить нам по факту взлома банкомата?» Услышав такое, Щипа тотчас же утратил весь свой гонор. «Какого банкомата?» Вопрос волосатика прозвучал настолько неискренне, что не нужно было обладать проницательностью экстрасенса, чтобы понять, попытка взлома банкомата, из-за которой имя Щипы попало в файлы НКГБ, была далеко не единственной в его практике.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 Впрочем, часть символов могут играть роль знаков припинания и пробелов между словами. Исходя из этих соображений, я запустил дед программу по расшифровке посланий, каждой буквой в которой является сочетание трех нуклеотидов, расположенных последовательно в цепочке ДНК молчащего участка инсулинового гена. И как следовало ожидать, при этих словах Щипа не смог удержаться от мимолетной гордой улыбки, заказчик оказался доволен полученным результатом. «Что получилось в результате расшифровки?» – опередил меня с вопросом гамиген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 если, конечно, он ни с кем еще не поделился тем, что ему стало известно», заметил задумчиво Гаммигин. «Я полагаю, что если бы Красный Воробей решил обнародовать свое открытие», усмехнулся Щипа, «то сейчас все бы только о нем и говорили». «Верно. Впервые за все время разговора я согласился с Дэд-программистом. А ведь информация, которой обладает Красный Воробей, должно быть, стоит немалых денег». Мы с Гаммигином посмотрели друг на друга, и каждый понял, о чем думал другой. «Однако сделка не состоялась», — произнес вслух Гаммигин. «Ты все еще хочешь получить эти деньги?» — спросил я у Щипы, указав на лежавшие на столе 200 шоулов. «Все зависит от того, что мне нужно будет для этого сделать», — с несвойственной для него осмотрительностью ответил дат-программист. «Ты заберешь эти деньги прямо сейчас, и я добавлю к ним еще столько же, если тебе удастся восстановить дед программу которую ты составил для Красного Воробья».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 глянув на щепу я добавил сам выберешь все что нужно. а по окончанию работы заберешь все себе. Глаза программиста азартно заблестели. идиот ей глазом не успел моргнуть, как он проворно смахнул, лежавшие на столе деньги.